15 июня. Утро. Подошла к беседки на площади роз. Оттуда вышел учитель и сказал: "Сегодня утром мы не будем с тобой заниматься, пойдём походим по саду. Я поговорю с тобой". И мы медленно пошли по дорожке. Учитель был погружён в задумчивое молчание. Мы вышли к небольшому пруду, около которого я уже видел однажды учителя. кормящего лебедей. Прудик был очень мал, он был совершенно круглый и прозрачный. Как круглое зеркало лежал он в зеленой оправе цветущих водяных растений, которые отражались в нем. Мы сели на скамеечку против него. Учитель сидел слегка нагнувшись вперед, погруженный в какие-то думы. Я тихо сидела возле него. Легкий ветерок временами колыхал в зеркальную поверхность воды и колебал в ней цветы. и облака. Заметил ли ты, тихо начал учитель, как люди цепляются за внешние дела? Они их считают очень важными и отдают им всю свою устремленность. И это очень правильно на той стадии развития, на которой они сейчас находятся. Иначе не было бы никакой деятельности в мире, и все остановилось бы, если люди не были бы так убеждены, что их дела необходимы и важны. Тот же принцип веры в важность своего дела должен быть и на духовном плане. Ты должна быть очень убеждена в истинности того дела, которое ты сейчас совершаешь. Ты должна твердо верить в жизнь твоего истинного «я». Ты должна непоколебимо искать истину через все препятствия, которые, возможно, встанут на твоем пути. Ты должна будешь пройти через многие испытания. Твой жизненный путь ещё не окончен. Он продлится, чтобы ты могла завершить его озарением духа. Но помни, через большие испытания должна пройти твоя душа раньше, чем ты сможешь начать истинно разбираться в духовных ценностях. Закон для всех один. Всякое нарушение закона ведет к расстройству гармонии, и тогда не будет в человеке нужной силы для достижения цели. Всякое вживание в духовный мир происходит с усилием, с болью. Сейчас ты переживаешь возраст духовного детяти, и оттого всякое твое усилие сопряжено с болью. Но усилие вызывает не только боль, но и радость, конечно». Когда же ты преодолеешь трудности, тогда и усилие исчезнет. Как дитя, научившись ходить, уже не чувствует усилия, чтобы держать равновесие, но ходит и бегает свободно. Мы помогаем тебе, и ты должна изо всех сил стараться закрепить себе усилие. Учитель встал и сказал: Пойдём к дому. Всё время учитель был задумчив и молчалив, подойдя к Тераски, учитель сказал: "Я хочу дать тебе разрешение приходить в мой сад в течение дня, когда захочешь. Но не ищи тогда встречи со мной. Может быть, ты будешь чувствовать, где я нахожусь. Но и тогда не иди в том направлении. Может быть, я сам буду приходить к тебе не в обычные часы нашей беседы, но часы, которые я тебе назначил утром и иногда вечером, остаются те же". Сегодня в 5 часов приходи обязательно. Я буду заниматься с тобой. А сейчас иди с миром, дитя моё. Помни о жемчужине, висящей на твоей груди. И учитель отпустил меня. Вечер, 5 часов. Я закрыла за собой калитку сада и пошла по аллее. Чуствовала необычайную бодрость, лёгкость и радость сердца. всё воспринимала чётко и ясно прошла площадку роз учителя не было в беседке на терраске тоже никого не было но из дома донёсся голос учитель я сейчас выйду входи дети и он показался в дверях его облик такой светлый такой близкий сердцу в своей величевой простоте сегодня какой-то особой радостью наполнил моё сердце садись дети Мы немного позанимаемся с тобой. Очень немного. Учитель сел в кресло, а я, как всегда, на скамеечку около его ног. Сегодня я тебе покажу два новых знака и объясню их значение. Учитель начертал их на чём-то вроде грифельной доски, потом объяснил и сказал: "Сегодня о знаках больше не будем говорить. Я хочу тебе сказать ещё о красках и цветах. Как я уже говорил, цвет имеет огромное значение и большое оккультное влияние. Он оживляет всё. Цвет и цветовой свет оживляет все предметы физические и также духовные, и не только предметы, но каждое чувство, каждая мысль имеет свой цветовой оттенок. Этот цвет постоянно мерцает, переливается один в другой и проницается друг другом. имеет значение также и звук. В мире всё звучит, всему присуща своя нота, звучание. Имеющий возможность видеть этот мир сверкания, может также и услышать необычайные мелодии, не похожие на звуки ваших музыкальных инструментов, которые поистине иногда способны содрать все нервы с чувствительного существа. Это музыка света, цвета, неописуемо. А теперь представь себе миры, несущиеся в пространстве, сверкающие различными цветами и рождающие каждый свою музыкальную ноту. Это не совсем точно, так как сумма всех звуков одного такого светила составит только одну ноту. И представь себе этот мировой оркестр, эту мировую симфонию, воплощение, которое невозможно, она даже не снилось и величайшим музыкантам земли. Это музыка сфер. Да поистине всё в мире дивно и прекрасно, закончил учитель, вставая. Пройдёмся по саду, сказал он. Мы сошли в сад. Пока мы шли по дорожкам, учитель говорил: "Взгляни, как всё прекрасно вокруг, и почувствуй, что жизнь едина, целостна в своём начале. По существу нет различия между тобой и мной. Нас наполняет единая жизнь". Это, конечно, надо понять, надо осмыслить. В своей сути мы едины. Нет разделения. И вдруг я ощутила в сердце какой-то трепет, как бы тёплый ветер пронёсся в нём. Учитель, мне кажется, что я сейчас ощутила в сердце какой-то трепет, оно как-то особенно шевельнулось во мне. Я не могу этого выразить словами. И я остановилась поражённая, переживая это невыразимое чувство, которое вдруг слили весь мир в единое в моё сердце. Я не сомневаюсь, что ты поняла это и ещё глубже поймёшь и больше, сказал учитель, и его лицо мгновенно просияло, и весь облик его как бы озарился светом, и вокруг него распространилось сияние. Эта радость учителя засверкала в ответ на мою радость. Об этом гневнии я больше не могу сказать ничего, у меня нет для этого слов. Учитель сказал: "Я хочу тебе сейчас показать мир невидимых форм". И он сильно взмахнул рукой, как бы рассекая воздух. И вдруг всё привычное небо, кусты, цветы, весь сад, сам учитель, всё, что окружало меня, исчезло. Нет, не исчезло, а превратилась в нечто колеблющееся, сверкающее, принимающее удивительные светоформы. Всё вокруг меня переливалось, словно сверкающая радугами текущая вода. Мне начало казаться, что я задыхаюсь и исчезаю в этих волнах, заливающих меня со всех сторон. Учитель, вскричал я в испуге. Я ничего не понимаю, это всё душит меня. И в то же мгновение Всё приняло прежний вид. Учитель стоял подле меня и улыбался. В этом нет ничего страшного. Надо только научиться видеть правильно. Пойдём на терраску. И мы пошли обратно. По дороге учитель говорил: "Ты всегда можешь приходить в мой сад, как я тебе уже говорил. Ты можешь созерцать всё, что здесь находится, то ценное, чего ты ещё не видела. Это тебя укрепит, и пребывание в моём саду даст покой и мир". сердце мы подошли к дому и вошли на терраску подожди здесь сказал учитель и ушёл в дом я стояла одна охваченная чувством такой радости которую я давно не ощущала во мне переливалось чувство счастья большой лёгкости и внутреннего света 17 июня утро учитель сидел на терраске Я тихо вошла и села на скамеечку. На сердце было смятение, взволнованность и боль. Учитель: "Позволь мне преклонить колени и поплакать возле тебя. Душа моя тоскует". И я, рыдая, склонилась к его ногам. "Дитя, дитя, о чём плачешь ты? Всё это пустое. Если вдуматься глубоко, ты поймёшь, что всё это преходящее". Так учитель, но ведь Это приходящее есть живое ткань нашего сердца, и пока оно бьётся в этой жизни, ему от многого больно. Надо суметь, чтобы не было больно. Всё, что творит разделённость, творит и боль. Только в глубоком понимании сути всего нет боли, так как там нет разделения. Ранит только личное, только то, что в себе несёт мысль об определённости, об отделённости от всего мира. Ранит только то, что содержит мысль о себе в своей ограниченности и в обособлении. Нет слёз и горя, когда сердце едино с высшей сутью всего. Я ещё не умею жить так, учитель. Вот потому ты и плачешь. Но я вижу всё глубже тебя, и мне жаль сил твоих, затраченных зря, и твоей энергии, которую ты направляешь на то, в чём нет ценности. Отри глаза, Сет. Я тебе хочу сказать о знаках. Учитель взял дощечку, начертал на ней знак и попробовал обратить моё внимание на другое. Знаки имеют различное значение в связи с тем, как они расположены. Я слушала, Но серьёзно всё лились и лились. Учитель отложил дощечку и встал. Пойдём, дети, пройдёмся по саду. Тебе необходимо успокоиться и обрести душевный мир. Мы сошли в сад, подошли к клещебным травам. Учитель велел мне посидеть на скамейке, а сам пошёл меж грядок с травами. Вскоре он пришёл и принёс два корешка. Сев подле меня учитель поскоблил их костяным ножичком и подал мне. Понюхай их глубоко несколько раз, а потом разжуй хорошенько и съешь. Это тебя успокоит. Надо тебе полечить сердце. Оно у тебя подорвано, и эти слёзы берут от тебя много сил, и ты позволяешь такому ничтожному случаю так больно врываться в своё сердце. Тихо, но уверенно в меня входили тишина и покой глубокий сердце. Учитель встал и сказал: "Пойдём на площадку роз, помолимся там". И на площадке среди рос учитель произнёс молитву: О, Владыка сердец наших, очисти нас и помоги вознести с сердцем к твоему престолу. Уничтожь слепоту сердца, которое не видит, но жаждет прозрения. Аминь. Окончив молитву, учитель возложил обе руки мне на голову и в молчании подержал их некоторое мгновение на мне. Потом тихо сказал: Иди с миром. Вечер. Взошла в сад. Шла очень быстро. Прошла на площадку роз, взглянула в беседку, учителя там не было. Меня охватила какая-то особая нежность при мысли о нём. Мне захотелось скорее найти его. И вдруг меня охватила слабость, как бы дремот. Я сделалась вся белая и не могла ничего больше видеть. Видение оборвалось. Через некоторое время Я попыталась снова вернуться в сад. Я опять увидела площадку роз, но дальше я не могла сдвинуться с места и стояла как бы пригвождённая к земле. Я увидела учителя, который быстро шёл навстречу. Он подошёл, положил руку мне на плечо и сказал: "Тебе надо отдохнуть. Слишком много вибраций в тебе и вокруг тебя. Тебе надо отдохнуть". повторил он: "Не печалься, но вернись обратно. Слишком много затраченных сил. Надо помнить, что твой духовный организм ещё очень нежен и неустойчив. Иди с миром. Завтра не ходи к учителю. Он даёт тебе приказ отдохнуть и привести свои проводники в более спокойное состояние. Не печалься. Я могу говорить тебе завтра. Да будет мир мой над тобой, дитя". И учитель благословил меня День пропустила по приказу учителя. 19 июня утро у учителя в зелёном. Зашла в дом учителя, поднялась по лестнице в зал, учитель сидел за столом и повелел приблизиться. Садись, я тебе продиктую некоторые правила. И учитель дал мне лист бумаги и перо. Пиши. Первое. Пока твои глаза способны плакать, ты ещё не способен истинно прозреть. Второе. Пока ещё твой ум беснуется, как молодой слон на привязи, он не способен правильно размышлять. Третье. Пока твоё сердце не способно вместить в себе весь мир в единстве, ты не способен переступить порог вечного. Потом учитель мне продиктовал ещё Истинно говорю вам всем, что только тот приблизится, кто имеет в этом великую нужду, и кто поставил искание превыше всего в своей жизни, твёрдо установив в себе цель и направление, и идёт ничем не смущаемый. Закон наш гласит: "Открой каждому всё, что знаешь, если он сумел приблизиться". Если ты видишь его всердии и устремлённость, не оставляй его даже тогда, когда он временно ослабнув как бы отойдёт от тебя, но всячески поощряй и поддерживай его. Тот, кто ищет, похож на путника в пути. Он переносит всяческие лишения, скорби и испытания, имея впереди только одну цель достигнуть дома своего и там обрести покой. Да будет мир всем сердцам ищущим. и жаждущим, да не омрачит их поиски желания внешних впечатлений и самоутверждения в личном, ибо это только ту же завяжет повязку на глазах и отведет путника от его цели. — Это все, — сказал учитель. — Помни ты на испытании. От тебя будет зависеть многое. Но если ты изберешь еще мир внешних форм и иллюзий, то и тогда мы не оставим тебя, поскольку это будет возможно. пребудь в устремлённости и в горении сердца ты ещё только поднимаешься на ту ступень, которая ведёт на путь ученичества никогда не забывай приходя к нам приносить в своём сердце устремлённость почитание радость внутреннюю это всё необходимое условие твоего очищения учитель встал и сказал помолимся Голос учителя звучал особенно торжественно и сильно, когда он произносил молитву, но слова молитвы звучали на непонятном мне языке, хотя сила их пронизывала сердце, наполняя его трепетом. Кончив молитву, учитель сказал: "Подойди, дети. Я благословлю тебя. Вот сейчас можешь встать на колени". Я опустилась на колени перед учителем, и учитель произнёс, воздев надо мной руки: "Да будет Благословенно сердце ищущее Да прозреет оно от слепоты своей Да узрит свет среди мрака Аминь Иди с миром, дитя, и помни Что дар учителя Это больше, чем простой подарок И те, кто уже могут лицезреть учителя Должны быть особенно вдумчивы И строги к себе Мужественны и тверды Я низко поклонилась учителю Встав с коленей И он отпустил меня Здесь настал перерыв в несколько дней. Я должна была уехать в другое место, и переезд и всё вокруг меня мешало мне прийти к учителю в назначенные часы. 21 июня. Наконец, мне удалось проникнуть в сад. Если я не увижу учителя, думалось мне, то по крайней мере я побуду в его саду. Я шла по знакомой тропинке, Всё было залито солнцем. Я дошла до домика учителя. Тераска была пуста. Я преклонила колени перед её входом и собиралась уже выйти, как вдруг из комнаты вышел учитель. "Ну что же, входи. Ни одно усилие не пропадает, если оно сделано от чистого сердца". Я радостно устремилась на терраску. "Остановись", повелел учитель. "Не приближайся ко мне. Тебе предстоит сначала 3 дня очищения". Когда ты вернёшься к себе домой, и только после этих 3 дней ты сможешь видеть нас. Это не наказание и не упрёк, но ты нарушила круг гармоничного состояния твоих проводников, начертанный нами, и тебе предстоит теперь, очистившись, начать всё сначала. Всякие вибрации внешнего мира губительны и мертвящи для ростков твоего сердца. Мы решили дать тебе срок до 25 июня. И тогда, очищенная внутренне и внешне, ты снова вернёшься к нам. А пока ты лишаешься общения с нами на эти дни, запомни: только тогда, когда ты поймёшь всю важность совершаемого сейчас в твоей жизни и ничто не поколеблет тебя, только тогда ты истинно будешь с нами. До тех пор всё чётно. Человек, преданный внешнему и нарушающий внутренние законы нам, не созвучен. Ты должна была всё забыть и отдать, но сохранить внутреннее видение. Ты же последовала за суетой и потеряла сокровенное. Запомни, отныне жемчужина не будет тобой зрима, и лишь когда ты очистишься, ты увидишь её. И это будет знак нашего разрешения тебе приблизиться. Помни, Здесь нет места пустой забаве. Всё это гораздо значительнее и серьёзнее, чем ты предполагаешь, и действительно требует всех твоих сил и полного забвения себя как личности. А пока прими мир наш. Всё исчезло. 3 дня я жила в глубокой внутренней тишине, вернувшись снова в свой домик на берег моря. Все 3 дня я провела в строгом посте, даже не выпила ни капли воды. Этот строгий трёхдневный пост прошёл как-то удивительно легко. Я всё время ощущала себя бодрой и лишь на третий день почувствовала лёгкую слабость в теле. Не есть, не пить не хотелось и даже не думала об этом. Я ждала с трепетом 25-го числа, дня разрешения приблизиться снова к кучи телам. 24 июня. stuff в 12 часов дня на свою обычную молитву я вдруг увидела снова соучителя со всех дорожек шли люди в белых одеждах все шли к площадке роз где и встали полукругом оставив проход перед беседкой откуда вышел учитель все низко ему поклонились Помолимся, братья, сказал учитель и воздел руки для молитвы. Все как один тоже подняли руки. О, владыка мира, начал учитель. Дальше я не запомнила. После молитвы все низко поклонились учителю и стали расходиться. Я стояла позади всех, и мне казалось некем незримая, но очи учителя остановились на мне. И он повелел мне приблизиться. Завтра утром я жду тебя, сказал он мне ласково. Ты уже очистилась, иди с миром. И я увидела на своей груди снова жемчужину, чистую и переливающуюся светом. Я в восторге склонилась перед учителем до земли. Он все время светло улыбался. В шесть часов вечера приходи сегодня на общую молитву со всеми. И он отпустил меня. Двадцать пятое июня, утро, восемь часов. Я взошла в сад. По дорожкам шло много людей, все в белых одинаковых одеждах. Были среди них и дети. Все они стекались к площадке роз и становились полукругом в несколько рядов, сохраняя молчание. Учитель появился среди ожидающих и встал впереди всех. "Братья", сказал учитель. "Перед началом молитвы я хочу сказать слово о том, как надо молиться. Когда я произношу слова" Не старайтесь запоминать их, а вкладывайте всё своё чувство в мысль, перед кем вы стоите в вашей молитве. Кому вы молитесь? В часы наших кратких молитв мы особенно приближаемся к нему, и не должно быть никакого иного чувства, кроме глубокого сосредоточения в Боге. Важны не слова, а то, что за словами. Можно говорить тысячи молитв, и они будут ничто. и сказать одну, которая будет идти из сердца, и в неё вложится всё чувство. Помолимся, братья. И учитель произнёс молитву. Вечер, 5 часов. Я опаздывала не по своей вине, но всё время держала мысль, что учитель ждёт меня. Не торопись, вдруг услышала я в сердце его кроткий и тихий голос. Я подожду тебя. Как только я смогла освободиться, я пришла в сад. Учитель был на терраске. Подойди и сядь, сказал он. Я села на скамеечку, как обычно. Мне надо многое сказать тебе. Почему ты думаешь, что тебе надо советоваться с кем-то о том, правильно ли твои посещения учителей? Если ты сама чувствуешь сердцем их неправильность, то к чему тебе убеждение другого? А если ты чувствуешь, что они правильны, то как кто-то посторонний может разубедить тебя. И если ты чувствуешь истинность того, что ты сейчас получаешь от нас, перестанешь ли ты приходить к нам, если кто-то другой усомнится в этом или даже осмеёт тебя. Это одно, что я хотел тебе сказать, и ещё следующее. Пора тебе перестать сомневаться, а надо быть твёрже, надо верить в свою суть. И не сомневаться. Ты сейчас не одинока. Помни, что ты сейчас взята нами на испытание. Всё едино. Но те, кто созрели к пониманию, те скорее приблизятся к свету, но придут все. У всех есть свой час, более близкие или далёкие. Я очень рад, что ты живёшь сейчас одна, и никто с тобой не живёт из твоих близких. Тебе необходима сейчас тишина и одиночество. Это не значит, что ты уводишься от жизни людей, но это значит, что ты должна окрепнуть в тишине раньше, чем явится возможность вернуться к обычной жизни и передать людям что-либо ценное. Вот это пока всё. Я грустно подумала о знаках, которые учитель мне больше не показывает, и о книге, которую я давно не видела. Учитель улыбнулся. Временно я не передаю тебе ничего нового. Это временное отклонение от намеченного раньше плана, но всё, что тебе надлежит узнать. Узнаешь. Завтра ты придёшь после утренней молитвы не ко мне, а к другому учителю, а послезавтра придёшь ко мне, и дальше всё будет опять как обычно. Учитель встал. Будь в духе, не забывай нас в дне своём. Всё исчезло. 26 июня утро. После утренней молитвы я пошла к учителю в зелёном. Перед его домом я немного задержалась, и ясно запечатлела всю его строгую необычайность и какую-то дикую величевость. Подойдя ближе, я увидела дверь открытой. Я взошла по лестнице вверх и прошла в залу. Учитель сидел за столом и писал. Вокруг него было много рукописей и книг. Подойди, дети. и сядь. Я поклонилась учителю и, подойдя к нему, села на стул. Я сейчас буду предлагать тебе вопросы, на которые ты должна мне дать ответы. Но только помни, что ответы должны быть чистосердечны и тверды. Я спрашиваю, если тебе будет предложено все богатство мира, то есть знатность, роскошь, слава, Всеобщее поклонение, полное довольство во всех жизненных отношениях или жизнь в полной безвестности, непонимаемой никем, терпящее большие невзгоды, но цветок счастья расцветёт в твоём сердце. Что выберешь ты? О, учитель, не может быть сомнений, я ищу раскрытия этого цветка в сердце, а все блага жизни, мне думается, я уже испытала. Испытала я их призрачность и их сладость, притворившуюся в горечь. — Так, значит, ты твердо выбрала? — Да, учитель. — Тогда я спрашиваю дальше. Если ты дашь обещание, обед, сумеешь ли держать данное слово, не нарушая его? Подумай хорошенько. — Учитель, у меня бывали нарушения слов и обещаний, и не раз... Но я полагаю, что теперь я найду в себе силу выдержать обещание, данное высшим. Так, отныне ты разлучена с мужем навсегда. И это наше решение, твёрдо и нерушимо. Принимаешь ли ты обет выполнения нашего решения? Подумай хорошенько. Я поникла. Вся моя бедная любовь затрепетала. Но чего же я колеблесь? Ведь Любить его я могу. Любовь нельзя отнять. Я только больше не буду его женой и не увижу его, и я твёрдо ответила. Да, учитель. Ты его может и увидишь теперь, но ненадолго. Ты будешь с ним разлучена. Твоя жизнь выбрана. Ты сама сделала свой выбор. Да будет так. Вот всё, что я хотел тебе сказать на сегодня. Учитель встал. В его глазах, устремлённых на меня, были и ласка, и сострадание, и ещё что-то величее чего я не умею выразить словами. Иди с миром, дитя. Теперь ты придёшь ко мне через 2 дня, на третий, как обычно, в 9:00 утра. Я низко поклонилась учителю. Ночь, 12 часов. Я была разбужена внутренним голосом на молитву. Я взошла в сад учителя. Я в первый раз в нём была ночью. Я шла по дорожке, ведущей к площадке роз, и множество фигур в темноте двигалось туда же. Я заметила, что на груди у каждого светился синеватый огонёк. И эти маленькие огоньки мерцали как-то дивно и таинственно. На площадке все встали полукругом, как обычно. Было очень красиво из-за множества огоньков на груди у каждого. Потом знакомый голос учителя в зелёном произнёс: "Помолимся, братья". Все подняли руки вверх, и я увидела, что свет исходил из жемчужин, висевших, как и у меня, на груди каждого, и этот синевато-лиловый свет сейчас довольно сильно был заметен в темноте. Молитва не была длинной. После молитвы учитель сказал: "Братья, между нами находится новый член вашей семьи. Это ещё очень юный брат, но мы ждём его быстрого роста. Примите его в сердца ваши". И любите, как мы любим всех вас. И какой-то силой я почувствовала, что это говорится обо мне. И я почувствовала, что взоры всех обратились на меня, и тихие голоса со всех сторон ответили: "Мы принимаем её. Отныне мы дадим ей нашу помощь и сочувствие и внимание всегда во всякое время, когда она пожелает". И голос учителя ответил из темноты «Аминь». Я почувствовала, что и мне надо что-то сказать, и волноя сказала «Братья, может быть, я и не так скажу, как надо, но я благодарю вас от всего сердца. Я обещаю не порочить любви, которую вы мне даете, и ответить на нее так сильно, как только могу». И учитель ответил «Аминь. Идите все с миром и вступите в сон». До утра, братья, сказал он, и все стали расходиться. 27 июня. Утро, 8 часов. Когда все стали полукругом на молитву, учитель вышел из беседки на молитву и сказал: "Братья, перед молитвой я хочу вам напомнить о завтрашнем дне. Завтра Наступает то, что мы называем очищение сердца. Надо быть особенно чуткими и внимательными в эти дни, а не тянутся до 5 июля. Будьте внимательны к тому, что исходит из вас в мир. С утра обдумайте свой день, что вы дадите миру, как сможете вы провести день ваш наиболее плодотворно. Нет никаких указаний никому, каждый должен сам. обдумт своё очищение сердца. Держите мысли в свете, а сердце в любви, и да будет над вами мир, братья. Помолимся. Каждая рас молитва произносится учителем различна, но всегда она имеет три части. Каждая часть начинается возгласом о владыке мира. Первая часть это хвала и воздаяние любви к Богу, вторая прошение света, и очищение, третья отдание себя его свету и его воле. Все три части обычно очень небольшие. После молитвы учитель отпустил нас. Утро. Через 10 минут я снова пришла в сад к учителю. Он был в беседке. Учитель протянул мне листок бумаги и сказал: "Прочти. Человек даёт миру свою душу, пречлее. Поговорим об этом, сказал учитель. Что это значит дать миру свою душу? Это значит перестать быть эгоистичным, связать себя с миром в одно, как раньше человек заботился и думал только о себе. Так теперь он должен перенести фокус своего внимания с себя на окружающий мир, дать свою душу миру. Это значит быть высоко настроенным и уметь видеть истинное и важное. Теперь почитаем. И учитель протянул мне книгу. Раскрой её. Я открыла книгу на рисунке Дерево жизни. Смотри, пристально сказал учитель, и говори мне, что ты видишь? Я смотрела и увидела на всех ветках числа. Потом дерево стало светиться и переливаться разными цветами. Потом я увидела как бы ноты, появляющиеся в свете. Я сказала учителю: "Это значит, что мир можно понять в числе, в цвете, в свете, в звуке и в других соотношениях, ещё неведомых людям. Смотри ещё Я смотрела и видела, как один цвет как бы переходил в другой. Не было ничего принадлежащего только одному чему-нибудь, всё вливалось во всё и всё вытекая питало другое. Я сказала учителю: "Да, ничто в мире не разобщено. Всё во всём, и всё зависит друг от друга. В этом и есть единство мира. Никто и секунды не сможет прожить в разобщённости, ибо каждый есть продукт совокупности всего". Смотри ещё. Я смотрела и видела, как плоды отрываясь, распадались, как бы сжигаясь в огненных ветках начал, и на их местах появлялись новые плоды. Цветы тоже расцветали, то появляясь, то исчезая. Словом, всё было в движении, но в очень определённом, гармоничном, а не в хаотическом и сумбурном. Я сказала учителю: "Это и есть движение, жизнь мира". Жизнь есть то, приходящее, что составляет видимые формы или, как некоторые называют, иллюзорность, за которой стоит истинная реальность, неизменная, не имеющая ни атрибутов, ни качеств. Это абсолют, то единое вечное, чему нет названия, но из чего происходит всё. Закрой книгу. На этом закончу. Иди с миром. В 5 часов я жду тебя снова. И учитель отпустил меня. День, 12 часов. Все сошлись на молитву. Учитель вышел из беседки, весь сверкающий радостью. Да будет мир вам, братья, и тебе, учитель. После молитвы учитель сказал: "Те, кому назначено, пусть останутся". На этом всё закончилось. День пять часов. Вошла в сад. Шла по аллее кустов. Они уже давно отцвели. По дороге я вдруг заметила, что на мне одета белое платье. Как у всех братьев, с тоненькой алой полоской на подоле. Но моя жемчужина, покоясь на белизне моей новой одежды, тихо светилась. Ясно и ровно. На сердце было легко и радостно. Я взошла. На площадку роз. В беседке никого не было. Я прошла к другому пруду. На нем плавали два белых лебедя. Но учителя и там не было. Но мне всюду чувствовалось присутствие учителя. Словно он был повсюду в саду, и незримый след его присутствия трепетал на всем, как солнечные лучи на розах. Подошла к терраске. Она была пуста. Я пошла к фруктовому саду. Действительно, там, около одного из деревьев, стоял учитель. Он собирал плоды в корзинку, которая стояла у его ног, полная темно-лиловых слив, как мне показалось. Увидя меня, учитель сказал, «Ну и отлично, что ты пришла сюда. Подойди, я дам тебе попробовать этот плод». И он протянул мне крупную сливу, но на вкус она походила на очень сочную и сладкую вишню, только без косточки. Учитель сказал, «Ну?» Это совсем особый сорт. Смесь сливы с вишней. И надо этот способ скрещивания передать людям. Он очень прост. Дерево требует мало ухода и дает богатый урожай, а его плоды вкусны и очень полезны. Они соединяют в себе лучшее от сливы и вишни. Учитель все это договорил уже по дороге к дому. Зайдя на терраску, учитель прошел в комнату, сказав «Сядь, дитя, и подожди меня. Я сейчас к тебе выйду». Я села на скамеечку и стала рассматривать свою новую одежду. Она была из плотной ткани, очень мягкая и шелковистая, необычайно лёгкая, и я совсем не могла определить, что это за ткань. Я очень радовалась ей и чувствовала, словно я надела на себя новую душу. Учитель вышел и сел в кресло. Он взял дощечку и карандаш и стал чертить и объяснять мне знаки. Потом отложил дощечку и сказал: Ничто в мире не пропадает. Всё переходит из одного в другое. Рушатся миры, но лишь для того, чтобы создались новые, ещё более высокой эволюции, где буквально каждый атом есть переродившаяся субстанция исчезнувших миров. Всё во всём. Когда человечество поймёт, что оно составляет единое целое, крепко почувствует своё единение со всем сущим во мироздании, Когда оно будет готово для принятия нового сознания на новой планете и в иных условиях. Учитель помолчал и задумчиво повторил: "Да, всё во всём, и сила, одухотворяющая всё, любовь. И пока это понимание не достигнуто сердцем, ничто ещё им не может быть истина постигнуто". Учитель встал, Я ещё хочу тебе сказать, чтобы ты чаще приходила в мой сад. Пойдём, я тебе покажу одно место в саду, где особенно хорошо сидеть и размышлять. Мы спустились в сад и пошли налево, в ту его часть, куда я ещё ни разу не заходила. Это была наиболее дикая часть сада, не возделанная. В ней росли высокие деревья и густые кусты, много травы. Мы дошли до места, откуда открывался чудесный вид на горы, на их снежные вершины. Здесь, в кустах, образующих нишу, стояла скамейка. "Сядем здесь", сказал учитель. "Это место очаровательно. Приходи сюда. Я тоже люблю бывать здесь, но мне нет времени для долгого здесь пребывания. Я не всегда веду жизнь такого счастливого фермера, каким ты меня видишь", прибавил он, улыбаясь. У меня много различных дел, и я часто удаляюсь из сада и надолго. У нас нет ночей для сна. Наша жизнь не подкрепляется сном, она в этом не нуждается. У нас есть другие способы отдыха. Мы сидели недолго. Вернёмся обратно на террасу, сказал учитель. Там он ушёл в комнату и скоро вернулся. В руке он держал два разных листика разных растений. Одним он потёр мне виски, между глаз и около ушей. Прикосновение этого листочка было слегка шершаво, но мягко. Другим листиком учитель протер мне оба глаза и велел потереть его в пальцах. Этот листик был гладок и холодноват на ощупь, раздавленный он издавал аромат лимонной корки. «Это укрепит тебя», — сказал учитель. «Иди с миром и не забудь, что в шесть часов молитва». Весь облик учителя так прекрасен. Сегодня я особенно ясно разглядела тонкую, одухотворенную красоту его лица. Иногда на его лицо, как лёгкое облако, налетала тень грусти, но когда оно освещалось радостью, его свет мне казался солнцем, освещающим миры более совершенной красоты, благородства и одухотворенной нежности. Я не могу себе представить и всё же Всей красоты этого дивного лица я не могу еще почувствовать, ясно, во всей глубине его красоты и мудрости, но счастье во мне растет от сознания всей необычайной радости, которая выпала на мою долю. Вечер. Я взошла в сад. По всем направлениям, со всех дорожек шли братья в белых одеяниях, таких, как и на мне теперь братья. Некоторые шли группами в три, четыре человека, некоторые парами и одиночки. Некоторые сидели на скамейках и тихо беседовали. Число их всё прибывало. Я чувствовала себя среди них как бы чужой, и робко прижавшись к кусту, стояла в отдалении. Ко мне подошла девушка очень красивая, блондинка. Я её заметила ещё утром на молитве. Пойдём к нам. Мы хотим быть с тобой. Она взяла меня за руку и повела к площадке роз. Мы шли молча, но она так ласково улыбалась, и её глаза говорили мне без слов. На площадке роз уже было много людей в белом. К нам подошли ещё четыре девушки, и молча улыбайсь как-то особенно значительно, окружили меня. Были ли они все красивы? Не знаю. В них было что-то значительное, что-то очень родное. и близкое сердцу. Вдруг одна из них шипнула мне: "Мы все любим учителя". И все тихо рассмеялись радостным и счастливым смехом. Вообще это трудно рассказать. Мы не привыкли к такому общению без особых слов, без любезностей, которыми не всегда искренни мы обмениваемся при встречах. Часто люди произносят слова как бы для того, чтобы крепче поставить преграду между собой и людьми, чтобы сильнее отгородиться от них и спрятать за словами свои истинные мысли и чувства. Здесь же было так, словно каждое сердце было как открытый Насте ж дом, где всё радостно, чисто и залито солнцем. Многие подходили к нам без любопытства, без суетливости и восклицаний, но полные какой-то особой внутренней радости. Новые друзья приняли меня в своё братство. Это было духовное моё общение без слов и совершенно непонятное в обычных условиях жизни. Вдруг, словно лёгкий ветерок пронёсся шёпот среди братьев, и все стали полукругом на площадке перед беседкой. Моё место на этот раз пришлось в первом ряду, почти против беседки. Учитель вышел к нам. Сияние явственно окружало его. Все, как трава под лёгким ветерком, склонились перед ним в лёгком поклоне. Перед началом молитвы я хочу братье напомнить вам о высоком значении завтрашнего дня, сказал учитель. Завтра день очищения сердца. Вы должны быть очень собранны, очень бдительны и готовы всячески проверять себя каждый на своём месте. Это должно быть большим и радостным праздником для всех вас. А теперь помолимся, братья. После молитвы все безмолвно стали расходиться. В 12 часов ночи была опять на молитве в саду. 28 июня, утро. Я взошла в сад, прошла на площадку Рос, никого на ней не было. Меня это удивило. Я сидела в ожидании на скамейку. Вдруг ко мне подошла одна из вчерашних девушек и сказала: "Пойдём скорее. Сегодня будет молитва в другом месте. Все уже собрались там". Она взяла меня за руку, и мы пошли в ту часть сада, которую я называла фруктовой. Там, на площадке, где под большим деревом стоял круглый стол и скамейка, уже все стояли полукругом, ожидая учителя. Мы встали с краю. Учитель пришёл вскоре. Мир вам, братия. И тебе, учитель, ответили все. Учитель произнёс молитву и отпуская нас, сказал: "Идите с миром и помните, что сегодня великий день очищения сердца". Все поклонились учителю и разошлись. Утро после молитвы я осталась. Учитель подозвал меня и сев на скамейку под деревом, сказал: Скажи, как ты себе представляешь очищение сердца? Очень смутно, учитель. Я скажу тебе. Очищение сердца это не значит завоевание добродетелей и совлечение с себя противоположных им качеств. Борьба с противоположностями ещё не есть очищение сердца. Истинное очищение сердца происходит, когда мы постоянно держим его раскрытым. перед очами духа, и ясно видим все, что его наполняет, все, что вливается в него, и все, что исходит из него. Очистить сердце – значит принять свет в него. Это очищение не приходит сразу. К этому надо стремиться постоянно. Нет сердца достаточно очищенного, можно стать еще совершеннее. Чистота здесь не качество, не противоположение обратной стороне. Нет, здесь подразумевается такое состояние, когда сердце может воспринимать мир только очищенным взором, а все негармонично ему отпадает, как сухой лист с ветки. «Иди, дитя, приходи в пять часов. Иди с миром». В двенадцать часов дня была на общей молитве в саду. Пять часов. Несколько раз сосредоточивалась. Учителя нигде не видела. чувствовала в себе беспокойство и тяжесть наконец увидела учителя входящего через калитку он откуда-то возвращался при виде учителя сразу стало у меня на сердце спокойно я не буду сегодня заниматься с тобой дитя иди с миром сегодня в 6 часов я не буду с вами на молитве и учитель отпустил меня вечер 6 часов Все уже стояли полукругом, когда я присоединилась к братьям. Читать молитву вместо учителя вышел один из присутствующих братьев, не очень молодой, аскетического типа. Он сказал: "Братья, учитель поручил мне провести молитву вечера сегодня. Помолимся, братья. Все подниме руки для молитвы. О, владыка мира, да будет благословенно имя твоё от века веков. Аминь". И мы ответили: "Аминь". О, Владыка мира, пролей мир в сердца предстоящие, даруй нам свет прозрения и понимания, и благослови нас. Аминь. Все. Аминь. О, Владыка мира, тебе придаем тела и души наши, ибо ты один повелеваешь миром, и мы, твои, ибо ты Отец наш. Аминь. Все. Аминь. Да будет мир вам, братья. И тебе, брат. И тебе, брат. И все, сотворив брату поклон, стали расходиться в молчании. 29 июня. Утро. После молитвы в 8 часов я прошла на террасу вместе с учителем. Учитель принёс из комнаты небольшую книгу, сел в кресло, а я у ног его. Он развернул книгу и прочитал: "Великое знание жизни не есть достояние одного человека". Это удел человечества. Время останавливается на пороге вечности. Те, кто умеют читать книгу жизни, получают полностью все знание, скрытое и явное. Только глупцы граничат жизнь и ищут разделение. Во всем заложен единый принцип любви и единения. Законченных фаз развития нет ни в чем, ибо все развивается самостоятельно. в безграничности. Учитель прочёл всё это и закрыл книгу. На сегодня это всё. Иди с миром, пребывая в духе, дети. И учитель отпустил меня. 30-го я не могла видеть, но была передача в слухи. 1 июля я тоже не могла видеть. 2 июля день, 5 часов. Зашла на терраску. Учитель сидел в кресле и смотрел на меня. Я остановилась в нерешительности. Учитель продолжал молча смотреть на меня. Можно мне подойти к тебе, учитель? робко спросила я. Можно? Можно мне встать на колени? Можно? Можно мне поплакать, учитель? Нет, этого нельзя. И учитель улыбнулся. Ты опять хочешь омыть мне ноги солёной влагой? Ну, а теперь встань с коленей и сядь рядом. Я встала и села на скамейку. Учитель смотрел на меня не строго, но пытливо и без улыбки. — Скажи, что с тобой? — спросил он. Я молчала, поникнув. — Посмотри, что стало с твоей жемчужиной. Она вся почернела. Вот только чуть-чуть белеет одно местечко. — Дитя, дитя, все о твоей власти. Соберись силами и прибудь в духе. Учитель встал и прошёлся по терраске. Мы тебе даём ещё 2 дня на испытание. Ты подумай, только ты, держашь испытание, а позволяешь себе так опускаться. Учитель положил руку мне на голову. "Пребудь в мире и в духе. Приходи сегодня в 6 часов на общую молитву и начни снова регулярный образ жизни. Когда сердце полно чистоты и устремлённости, тогда всё будет правильно. Не забывай о своей клятве. Учитель возложил руку мне на голову и произнёс: "Очищаю тебя силой данной мне благодать. Да будет мирно с тобой, дитя. Будь в духе. Иди". И учитель отпустил меня. Вечер, 6 часов. Все братья собрались на площадке Рос. Мой приход вызвал их живую радость. Ко мне подходили, смотрели, ласково жали руки, но ни о чём не расспрашивали, только старались быть особенно ласковыми со мной. Я была глубоко тронута их отношением. Вошёл учитель. Помолимся, братья. О, владыка мира, благослови сердца в вечер час. Аминь, ответили все. О, владыка мира, твоим величием наполнен Весь мир да будет благословенно имя твоё. Аминь, ответили все. О, владыка мира, даруй нам познать волю твою и приобщи нас к свету своему. Аминь, ответили все. Мир вам, братия, и тебе, учитель. Потом учитель подозвал меня, поставил перед всеми братьями и сказал: Братия, пожелайте сил и мужества нашему новому брату, чтобы он был полон той внутренней тишины, которая составляет неотъемлемую принадлежность каждого из вас. И все тихо ответили: желаем, от всего сердца желаем, да будет мир сердцу твоему, брат наш. И я унесла с собой всю силу их сочувствия, и это укрепило меня. 3 июля. Утро. После молитвы, в 8 часов утра, я прошла в беседку к учителю. Он сидел, окружённый рукописями. "Здравствуй, дитя. Я вижу, что сегодня тебе лучше". Я села возле учителя. Он развернул передо мной большой лист бумаги, на котором был нарисован круг, а в нём ещё и ещё круг. "Посмотри на этот рисунок. Это схема земли, и её оболочек. У земли несколько оболочек, так же как и у человека". Землю нельзя рассматривать как что-то неодушевленное. Она имеет так же, как и человек, свои пути эволюции. Но только ее пути иные, чем у человека, и жизнь ее выражается иначе. Учитель скатал рисунок. «На сегодня это все. Иди, дитя с миром. В пять часов я позову тебя обязательно». День двенадцать часов. Было очень солнечно, все были в белом, все радостные, шли по дорожкам сада, и у всех, я заметил, а жемчужины были ясные и мягко переливались светом. Меня радостно окликали кругом, догоняли, шли рядом. Учитель произнес молитву «О, владыка мира, да будет имя Твое благословенно от века и до века! Аминь!» О, Владыка Мира, Ты, даровавший нам жизнь, дыхание и форму, и охраняющий наше бытие, озари наши сердца светом своей мудрости и любви. Аминь. О, Владыка Мира, да будет воля Твоя совершенная над нами, ей мы предаем себя. Аминь. Учитель сказал, да будет мир всем вам, и тишина сердца. Те, кому назначено, останьтесь, остальные идите с миром. В день ваш. День 5 часов. Я была в лесу, далеко от дома. У меня не было с собой часов, но внутренний голос настойчиво произнёс: "Учитель ждёт тебя". Учитель был на террасе. "Подойди, дитя, и сядь". Он ушёл в комнату, и вскоре вышел и вынес книгу, которую положил мне на колени, и повелел: "Разверни её". Я развернула Но на рисунке необычайном на всём листе белой страницы был нарисован змей. Он стоял на хвосте и был весь закручен спиралью. Он был ярко-зелёного цвета, и только голова была красная с жёлтым, с золотой коронкой наверху. По зелёной его кожи шли золотые чешуйки. Учитель сказал: "Это мистический змей. На самом деле никакого змея нет, а есть В вихревое спиральное движение, по которому устроится всё мироздание. Смотри дальше. Я смотрела и увидела, как рисунок стал оживать, разгораться ослепительным светом и вращаться. Сначала медленно, потом так быстро, что я потеряла спираль из поля зрения и видела только ярко светящуюся звезду. Я рассказала всё это учителю. Да, это так. Это и есть центробежная сила мира. Закрой книгу. На сегодня это все. Завтра ты придешь к другому учителю. Иди с миром, дитя. В шесть часов вечера и в двенадцать часов ночи была на общей молитве. Четвертое июля. Подошла к дому учителя в зеленом. Взошла в залу. Учитель ходил по залу и что-то Не то измерял, не то пристально рассматривал на стене. При виде меня учитель сказал кратко «Входи». Указал на стул за столом и, дав мне перо и бумагу, сказал «Пиши». Тот, кто приступит через черту, положенную ему, примет на себя и всю ответственность, и все последствия этого. Второе. Законы повинуются тому, кто умеет уважать законы. «Это все». Учитель диктовал мне это, стоя около одного из окон, в узкое отверстие которого врывался яркий солнечный луч, и вся фигура учителя была освещена им, как сиянием. «Теперь подойди ко мне». Я подошла. Учитель взял меня за подбородок и пристально посмотрел мне в глаза. Его голубые глаза казались почти черными, и взгляд был пронзительный, Но не страх вызывали они во мне, а священный трепет. Помни, ты всё ещё на испытании. Мы не можем дать тебе больше, чем ты можешь вместить. Когда ты чувствуешь, что слабеешь сердцем, изо всех сил держись за единое реальное. Иди. В 5 часов придёшь ко мне опять. День. 5 часов. Подошла к дому учителя, открыла дверь. И стала подниматься по лестнице, считая ступени. Их было 50. Лестница выходила на небольшую площадку, а оттуда дверь вела в залу. Учитель сидел за столом. "Подойди и сядь", повелел он. Некоторое время длилось молчание, во время которого я думала о дивной необычайности, почти сказочности всего происходящего. Учитель смотрел на меня, чуть улыбаясь. тебе всё это кажется необычайным. Действительно, это состояние мало понятно людям. Это состояние в своей простоте мало кому даётся. Умей ценить дарованное. Это на грани сна, однако же это и не сон. И всё же, ты смотришь на это иногда как на волшебную сказку, в которой я представляюсь тебе в виде чародея, волшебника. И ты ждёшь, что вот-вот я хлопну в ладоши И выбегут маленькие карлы, духи гор, и станут служить мне, или великаны предстанут по моему зову. Нет, можно обойтись и без карлов, и без великанов. Всё это гораздо проще, но гораздо глубже и значительнее, чем ты себе представляешь. Учитель встал. Пойдём со мной. Мы вышли на площадку лестницы, спустились вниз, внизу За лестницей учитель нажал какую-то кнопку в стене, и в ней медленно раскрылось отверстие в виде двери, ведущее в какую-то темноту. Учитель перешагнул порог и, вероятно, повернул выключатель в стене, так как вдруг всё осветилось приятным зеленоватым светом. "Войди", повелел учитель. И я последовала за ним, а дверь бесшумно задвинулась за нами. Мы были в очень большой круглой комнате. Посередине стоял большой круглый стол и 12 деревянных кресел из тёмного резного дерева. Кругом в стенах были вделаны шкафы, полные книг и рукописей. Свет струился с потолка, но источника света не было видно. Потолок мне казался сделанным из матового стекла. Учитель подошёл к одному из шкафов и достал оттуда большую скатаную трубку. и развернул её на столе. На ней было начертано множество кругов или вернее эллипсов. Одни входили в другие и замыкались снова в большие. С непривычки всё это рябило в глазах, и было трудно разобрать сразу что и к чему относится. Вот, взгляни, сказал учитель и показал на небольшую точку на карте. Это земля. Видишь, у неё три оболочки. У каждой из этих оболочек своя жизнь и свои законы. И все эти три оболочки заключены в свою очередь в три оболочки ещё больших размеров. Это солнечные оболочки, которые охватывают все планеты. И планеты своими оболочками влияют также друг на друга. Вся солнечная система обнимается оболочкой ещё больших размеров, где в свою очередь идут подразделения на большие и меньшие круги, и все они влияют друг на друга и составляют мировую цепь вселенной. И так до бесконечности, о которой не может мыслить человеческий ум. Всё это изображено здесь на чертеже, простой схемы. На самом деле это всё похоже скорее на гигантскую спираль. Учитель задумчиво свёртывал карту. Это я тебе показал так бегло для того, чтобы ты поняла, как величественно все мироздание, как все соединено со всем и как ничтожны человеческие личные печали и радости на фоне этого могучего космоса, часть которого очень-очень малую, кстати сказать, занимает Земля. Все сущее на Земле тоже является собой одно целое, все во всем. И все мы, лишь части целого, я хочу, чтобы ты твёрдо осознала величие мироздания и глубокое значение каждого существа на своём месте. Мы с учителем наблюдаем тебя и следим. Очень важно, чтобы ты встала на своё место, так как вслед за тобой встанут и другие части на свои места. И это сразу даст толчок, приведёт движение и силу многих душ, ищущих свет. Пойми, что у нас нет личной заинтересованности в тебе, но ты представляешь собой ту нужную частицу, которая нужна для целого. Вот почему ты должна быть очищена в краткий срок. Голос учителя вдруг стал торжественным и проникновенным. Отныне ты принята нами в белое братство, как младший брат. Отныне ты должна помнить, что ты часть целого. Отныне вся твоя жизнь должна быть согласована со всем братством. Я упала на колени и с трепетом вслушивалась слова учителя, и вдруг я увидела светящийся зеленовато-голубой золотистый шар, плывущий в воздухе навстречу мне. Он долетел до моей головы, коснулся лба и развёлся таким ослепительным светом, что я невольно зажмурилась. Голос учителя донёсся до меня словно издалека. Отныне ты принята в наше белое братство. Аминь. Встань, брат. Потрясённая я встала перед учителем. Помни, твоя жизнь теперь должна быть строго согласована с нами. Расписание, данное мною тебе на каждый день, пока остаётся в силе. Лёгкие детали в нём могут виды изменяться, но часы общих молитв и общения с нами неизменны и должны быть соблюдаемы тобой точно. Иди с миром и пребыть в свете. Я обняла, склоняясь к ноги учителя. Я не знала, чем выразить свой молчаливый восторг и преданность. Учитель поднял меня с коленей и сказал: "Не надо. Колено преклонение, брат. Отныне мы с тобой, братия. хотя я и являюсь твоим учителем и наставником, но у всех нас один отец, а все мы только его дети. Учитель открыл дверь, потушил свет, и мы вышли на площадку. Учитель отпустил меня. День 5 июля, 5 часов. Я взошла в сад Подошла к домику учителя. В первый раз ясно, отчётливо увидела открытое окно в домике рядом с террасой. Оно было большое, квадратное. Внутри, прямо против открытого окна, виднелось другое, тоже широко открытое окно. Я не заглядывала, конечно, в комнату, а прошла прямо на террасу. Учитель был уже там. Он улыбаясь сказал значительно: "Входи, брат". Когда я села на скамеечку, он положил руку мне на голову и глядя прямо в глаза, сказал: "Поздравляю тебя. Отныне ты принята в нашу семью. Я очень, очень рад за тебя. Ты должна твёрдо осознать всё значение этого. Пойдём, пройдёмся по саду". Мы сошли в сад. Мы шли рядом. Учитель положил мне руку на плечо, и я невольно подражала его легкому и ритмичному шагу. Учитель говорил: "Ты теперь должна научиться осознавать себя не в жившем теле, а в духе, живущем в теле, которым ты пользуешься, разумно о нём заботишься, получаешь впечатления о внешнем мире, но ты должна научиться не захватываться ни своими эмоциями, ни переживаниями". Сразу ты не достигнешь этого, но ты должна к этому стремиться. Тебе надо быть самостоятельной в мысли, быть ответственной за свои поступки. В минуты великой слабости ты можешь просить сил у всего братства, частью которого ты теперь являешься. У каждого из нас есть своя миссия, есть план, который он должен выполнить. И тебе будет скоро открыта твоя миссия, и ты должна будешь разработать план своего выполнения. Но пока ты должна окрепнуть. Для этого тебе необходимо проверять себя, следить за собой, чтобы твоя внутренняя жизнь была для тебя на первом плане, и ты ясно осознавала её существенную необходимость. Мы шли по направлению к той части сада, откуда были видны снеговые вершины. Мы подошли к скамейке, стоявшей в нише из зелени, и сели. Вид сияющих снежных гор и голубых пространств открылся перед нами. Отчего ты сюда не приходишь, спросил учитель. Это место очень красиво, и ты можешь здесь размышлять, созерцая эти снеговые вершины. Я ещё многое должен тебе сказать, и ещё многое должно в тебе раскрыться, но тебе надо сначала окрепнуть. Твёрже, проникайся сознанием важности творимой сейчас тебе жизни. В тебе всё должно переродиться. Это и есть творческая магия, когда ты из одного состояния творишь другое. Тут действуют оккультные силы. Берегись расточать свои силы на личные достижения. Никогда не чувствуй своего превосходства, помни, что все призваны, все в пути. Тебе надо уметь так жить, словно ты Всё время ткёшь тончайшую ткань, которая может порваться от малейшего неосторожного движения. И всё же надо уметь жить и во внешней жизни, иметь видимость заинтересованного во всём человека, и всё же не быть привязанным ни к чему. Живи так, словно внутри тебя живёт свидетель всего, а жизнь вокруг тебя будет течь, как обычно, и люди не будут знать о твоей внутренней жизни. Умей быть терпеливой, терпимой ко всему, умей разбираться во всем и помни, помни, что ты уже вступила в новую жизнь. Учитель встал. Теперь иди, дитя, прими мир и покой сердце. Вечер шесть часов. Все шли, спрашивали. По дорожкам сада, стекаясь к площадке роз, по дороге все меня радостно приветствовали. Ко мне подошли мои новые друзья, две девушки. Пойдём с нами вместе сегодня, так радостно сердцу, сказала одна. Сегодня праздник, сказала другая. Мы пришли на площадку роз, и все встали на молитву. Учитель вышел из беседки. Братья, сегодня у нас радость. Появился новый член нашего братства. Подойди, сказал учитель, взглянув на меня. Я подошла к учителю. Ей мы дали имя Астра, что значит звезда. Приветствуйте её, любите её. Отныне она наш младший брат. И все ответили: аминь. После учитель сотворил молитву и отпустил нас. 6 июля. После утренней молитвы учитель позвал меня, и мы пошли к терраске. По дороге учитель спросил: "Помню ли я вчерашнюю нашу беседу?" Я ответила, что помню, и передала её своими словами. На терраске учитель мне говорил: "Самое главное теперь Это укрепиться тебе в мысли, что твоё тело это ещё не есть ты, что твоё тело это только орудие твоё. Научиться управлять своим телом необходимо, но не надо отождествляться с ним. Всегда чувствуй себя над ним. Это даст тебе новую силу. В всякое событие ты должна встречать сверхлично, то есть придавая всему освещение вечного и не улавливаться ничем внешним. Иди с миром, дитя, в 5 часов приходи снова. Вечер. Взошла в сад, пройдя площадку росу, увидел учителя. Он шёл мне навстречу. Я шёл к тебе навстречу, так как у меня сейчас очень мало времени для беседы с тобой, и я не хотел, чтобы ты теряла минуты по дороге ко мне. Идём, пройдёмся по саду. Мы пошли по дорожке. Учитель мне казался задумчивым. Он говорил: "Ты должна быть осведомлена о многом раньше, чем сделаешься сознательным членом нашего братства. Главное, ты должна окрепнуть в сознании, что твоя внешняя жизнь менее реальна, чем внутренняя. Ты должна научиться различать законы и жить согласно им, а не захватываться случайностями, которые так владеют людьми". Одним словом, отныне ты должна переродиться. Я все думаю, как помочь тебе скорее и быстрее пройти очищение, чем укрепить в тебе сознание твоего настоящего «я» и указать место всему личному и приходящему». Учитель остановился, положил руку мне на лоб и посмотрел пристально в глаза. Он молчал так несколько минут и потом сказал «я». Когда я смотрю в твои глаза, то через них я проникаю в глубину твоего сердца и тем вливаю в тебя новые силы и укрепляю твои духовные центры. Это необходимая помощь. В одиночестве не пройти. Когда мы видим, что сердце горячо ищет и человек борется, чтобы достичь понимания, в нужный для него момент мы всегда приходим на помощь. Но люди мало этим озабочены. И наша помощь редко достигает сразу их сознания, чаще это доходит до них в постепенности. Теперь мне надо уйти. Общей молитвы в 6 часов об сегодня не будет у меня в саду. Ты одна в 6 часов помолись у себя заметь, что важны не слова молитвы, а та доля времени, которую ты наполняешь напряжением воли сердца и возносишь свой дух к Единому, как бы стремясь слиться с ним. И чем глубже и чище это устремление, тем глубже твоё сознание устремляется навстречу вечному. Иди, брат мой, и прими мир сердцу. Завтра в 9 часов утра ты будешь у другого учителя. Не опаздывай. Каждая секунда, которую он уделяет тебе, значительна и драгоценна. Уми ценить их. И учитель отпустил меня. 7 июля утра, 9 часов. Я вошла в зал учителя и приветствовала его глубоким поклоном. Он сидел за столом и указал мне место на стуле возле него. Учитель сказал: "Прими положение тела, которое тебе будет всего удобнее". Он встал и протянул обе руки по направлению ко мне. "Теперь возьми полное дыхание и задержи его возможно дольше". "Так. Теперь медленно выпускай его". "Так. Побудь без дыхания. Теперь снова медленно набирай воздух. Задержи его в себе сколько можешь и медленно выпускай. Так. Побудь без дыхания сколько можешь, но не напрягайся через силу. Начни всё снова. Когда я проделала это около 5 раз, учитель сказал: "Довольно. Теперь встань, набери воздух и сделай два шага." А на третьем выпусти его. Следующие два шага пройди без дыхания, а на третьем шаге набери воздух. Потом снова следующие два шага держи воздух, а на третьем шаге выпусти его. Так, так. Я всё это проделала под управлением учителя, а потом самостоятельно. А теперь сядь, повелел учитель. Зажми правой ноздрю и сделай вдох через левую. Потом Зажми левую и выпусти воздух через правую. Потом, зажав левую, набери воздух через правую и выпусти левой. Так. Так. Когда я проделала это несколько раз, учитель повелил мне встать и показал, как делать очищающее дыхание. Я, набрав воздуха медленно, поднималась на носки. разводя руками большой круг над головой потом также медленно опускалась на пятки и опускала вниз руки выдыхая воздух вот и всё на сегодня сказал учитель дыхание имеет очень большую силу и значение и уметь управлять им необходимо дыхание это жизнь не только тела но и души иди с миром в 5 часов приходи обязательно и учитель отпустил меня День 5 часов. Поднялась по лестнице в зал учителя, она мне показалась пустой, но когда я посмотрела, что увидела учителя, стоящего в тени между двумя окнами, так что я не сразу могла его разглядеть. "Подойди ко мне", сказал учитель и протянул мне руку. Я протянула. "Представь себе, что будет с рукой, если её лишить всех пальцев?" Она лишится способности брать, держать предметы и ощущать их осязанием. Да, так. А теперь представь себе, что ты ослепла. Я не смогу ничего видеть, учитель. Итак, если все твои органы чувств будут уничтожены, ты лишишься общения с миром физических форм. Но кроме этих физических органов чувств есть еще психические органы, при которых можно пользоваться всеми чувствами. Они гораздо тоньше и сильнее, чем физические чувства. Эти психические силы раскрываются в человеке, когда он делается достаточно зрел для этого, когда он не станет злоупотреблять ими для своих личных целей и выгод. Но иногда их рост вызывают насильственно, специальными методами для своего личного употребления и возвышения. Такое раскрытие их на мне пребедствуется, и часто оно кончается трагически для его обладателя. А теперь подойди ко мне поближе и скажи, что ты видишь в этом окне? Цепь горных вершин, учитель. А теперь взгляни на самую высокую снеговую вершину. Что ты видишь на ней? Я вижу на ней как бы ярко светящуюся точку. Она подобна белой звезде. И мне кажется, что она движется. Нет, ошибаешься, она не движется. Со временем ты увидишь, что означает. Это блестящая точка. И иногда ты сможешь к ней приблизиться. А теперь я поручаю тебя попечением нашего брата». И учитель посмотрел на кого-то, стоящего за моими плечами. Я обернулась. В нескольких шагах от нас стоял юноша восточного типа, очень стройный с огромными чёрными глазами. Он тоже был в белой одежде братства. Очень чёрные прямые волосы были откинуты с алба назад. Он поклонился, приложив руку к албу и сердцу. Учитель что-то сказал ему на непонятном мне языке. Юноша ответил тихо и односложно. Теперь иди с ним. сказал учитель. Он будет разъяснять тебе всё, что будет надо. Ко мне придёшь через 2 дня, на третий. И учитель отпустил нас. Мы спускались с лестницы вместе с моим новым другом. Я искосо его рассматривала. Ты не должна бояться или стесняться меня, заговорил он. Я твой ближайший друг. Ты всегда можешь позвать меня в любой час. Я всегда смогу говорить тебе. Меня зовут Нумен. Но ты можешь меня звать сокращённо Нуми. Мы вышли из дома и шли по скалистой тропе. Нуми остановился. Ты поручено мне, и я отныне сопутствую тебе всюду. Он поклонился мне, прижав руку к колбу и к сердцу. Всё исчезло. 9 июля. Утро. Не по своей вине, но я опаздывала к учителю на целый час. Подошла нерешительно к терраске, учитель сидел там. Разрешишь мне войти? учитель, робко спросила я. Входи, садись. Я поклонилась учителю и села на своё место. Учитель передал мне книгу. Раскрой её. Я раскрыла на странице, где были начертаны какие-то разнообразные знаки в цветной окраске. Это звуки. сказал учитель, «каждый звук имеет свой определенный цвет и форму, и даже запах. И это все построено очень закономерно. Когда человек начнет правильно видеть, он начнет в этом разбираться. Сегодня я не могу уделить тебе больше времени, ты очень поздно пришла, поэтому не будем сейчас их разбирать. Иди с миром, дитя, и помни чаще о нас в дне своем. Приходи сегодня в пять часов». День, 5 часов. Не доходя до калитки сада, я встретила Нуми. Ты идёшь к учителю, спросил он. Да. Подожди немного. Учитель сейчас занят. Пойдём, посидим в саду. Мы вошли в сад и сели на скамеечку возле пруда. Нуми мне говорил: "Обязательно надо размягчение сердца. Надо не создавать себе препятствий. Непротивление злу это прекрасно, но я бы сказал, что не только злу. но и непротивление своему высшему я необходимо когда это ты поймёшь совершенстве тогда всё станет легче для тебя тогда не будет мелких угрызений совести раздражения нездержанности чувств тогда ничто в тебе не будет противиться высшему я и будет только одна его воля в тебе но мина остановился поглядел пристально вдаль и сказал ну теперь кажется По. Иди к учителю. Иди к учителю. Он заботливо осмотрел меня, снял какой-то волосок с одежды и одёрнул складки. Я усмехнулась его заботливости, он тоже улыбнулся. Как няня, да? Так и надо. Ведь ты мне поручена, пойми. В этом сейчас моя главная работа. Я поклонилась ему и пошла к учителю. На терраске я увидела обоих учителей. Они о чём-то разговаривали. Я замерла в трепете, не решаясь подняться к ним. "Входи, входи", сказал учитель в белом. "Я сейчас выйду к тебе". И они оба ушли в комнату, но скоро вышли обратно. Учитель в зелёном был как всегда сдержан и величев. Учитель в белом казался бледным и будто опечаленным. Учитель в зелёном, проходя мимо меня, отрывисто произнёс: "Завтра в 9 у меня. Без опозданий". "Ну, мина, видела?" "Он был со мной сейчас здесь, в саду", робко ответила я. Учитель слегка улыбнулся. "Отлично". И сказал ещё что-то учителю на непонятном мне языке. Он сошёл с терраски и скрылся в саду. Учитель сел в кресло, положительно. Он был чем-то глубоко взволнован. И мне даже показалось, что в его прекрасных очах блеснули слёзы. Учитель тихо сказал: "Да, я скорблю. И мы можем плакать. Только наши слёзы имеют иные причины, чем ваши. Это не мои слёзы, а скорбь мира". Учитель помолчал немного, а потом передал мне книгу. "Разверни её. Я её раскрыла на совершенно чистом белом листе, как мне сначала показалось. Потом я заметила посередине листа точку. Смотри в эту точку, сказал учитель. Я стала смотреть, и вдруг меня охватила непреодолимая сонливость. Учитель, я, кажется, засыпаю, пробормотала я. Учитель коснулся меня рукой. Не спи, приказал он, и повел её закрыть книгу. Сонливость прошла но учитель взял от меня книгу сказав значит надо ещё подождать рано учитель дал мне перо и бумагу и сказал пиши всем всем всем о дети света соедините силы ваши не пребывайте разобщёнными ибо настало время всем нам быть объединёнными Нельзя теперь сказать этого человека я избираю предпочтительно перед другими. Нет, пришло время сказать: "Идите все и соединяйтесь как можно крепче, так как не только качество ваше ценно, но и количество вас сейчас имеет значение и важность. Запомнить надо знаки наши: число 7 решающее и час дня, полдень, переход из восходящего на нисходящее". Имейте мужество броню и будьте собраны в сердцах ваших. Всё. Потом учитель взял листок, разорвал его на пять частей и бросил в воздух. Они с силой вспыхнули синим светом и исчезли. Учитель сказал: "Сильный тот, кто не обороняется и не защищает себя, но кто имеет мужество отдать себя на защиту других". обещание, что ты не дрогнёшь сердцем и не свернёшь с пути, что б ни встало перед тобой. И учитель пристально посмотрел на меня. Я от всего сердца даю это обещание и хочу сдержать его, ответила я. Надо быть ко всему готовой и сознательно встретить всё, что будет. Праздные разговоры изгоните совсем. Теперь не время болтовне, когда Каждый шаг важен, и каждый вздох значителен. Имейте мужество броню, иди, дитя, с миром. И учитель отпустил меня. 10 июля. Подошла к дому учителя в зелёном, зашла в залу. Учитель сидел за столом, велел мне подойти и сесть. Знаешь ли ты излучение из рук человека? Нет, учитель. Левая рука как бы Впитывает в себя прану из мирового резервуара, а правая излучает прану, но иногда бывает наоборот, тогда рождаются левши. Очень редко бывает у людей, что обе руки могут одновременно и излучать, и получать прану, это дает очень большую магнетическую силу, и этим владеют совершенствия, посвященные прану. Человек живет физическим телом, а между прочим, совершенно не знаком с ним и не умеет управлять ни своими внутренними органами, ни их функциями. Многие научные теории в средстве этого ошибочны. Вот почему ваши доктора бывают иногда так беспомощны перед некоторыми тайнами заболеваний. Я скажу тебе, например, что каждый орган в человеческом теле есть нечто живое. Это организм, имеющий свою жизнь и сознание. Печень, сердце, селезёнка, желудок, кишки и так далее всё это отдельные живые организмы. Все они разнятся друг от друга, но все подчинены одному общему центру солнечному сплетению и кундалини. И влиять на эти органы надо различно. Также сеть кровеносных сосудов, лимфатических желёз Это всё целые миры, которых человек не осознаёт себе и не умеет ими повелевать и пользоваться ими правильно. Человек не понимает значения многих органов в теле. Высшее я человека это свидетель, часто молчаливый и безгласный, интеллект и чувство принадлежат сознанию, строго говоря, ещё не человека, а пред человека. Разум и сердце должны еще утончиться, развиться и, одним словом, быть способными провести истинно-человеческое сознание, сознание, решенное «я», «эго». Пока этого еще нет, высшее «я» не может проявиться в человеке. На сегодня это все. Скажи Нумину, чтобы он дал тебе сегодня более подробные сведения о теле, и учитель отпустил меня. 11 июля утро. Мы с Нумином шли по саду учителя, держась за руки. Не доходя до тераски, Нуми оставил меня, сказав: "Учитель на террасе. Иди". Учитель, как всегда кроткий и прекрасный, встретил меня ласково. Он усадил меня возле себя, внимательно оглядел и сказал: "Не надо тебе так долго оставаться на солнце". Это вредит нервной системе. Я не могу сейчас с тобой заниматься из-за этого. Иди домой, оботри себя влажной тканью и посиди. Или полежи в тени. Приходи завтра. Иди с миром. 12 июля, день, 5 часов. Подошла к терраске. Учитель сошел мне навстречу и сказал, пройдемся по саду. Мы пошли в тот чае сад, откуда открывался вид на снеговые горные вершины. Учитель положил руку мне на плечо и как бы вёл меня. Он тихо говорил мне: "Я рад, что твоё сердце сейчас мирно и в нём тишина, тогда оно становится восприимчивее к свету. Следуй тебе запомнить, что самое существенное для тебя это жизнь духа в тебе. Это самое твоё дорогое и ценное". Он помолчал немного. Заметила ли ты, что последнее время я с тобой ничем не занимаюсь? Мы решили сейчас отложить занятия, пока ты не окрепнешь. Твои нервы очень напряжены. Ты должна уметь управлять ими. Мне хочется, чтобы ты вся прониклась важностью совершаемого в тебе перерождения. Ты должна научиться жить не в повседневности и не зависеть от тела. и его желаний. Конечно, пока ты живёшь в теле, оно должно быть здоровым, хотя ты будешь часто болеть. Это последствие твоей кармы. Ты не должна волноваться внешним. Исключи всякое раздражение и умей дать мыслям иное направление, когда они полны в тебе смуты. Жизнь духа проста, но в простоте своей она величественна и раскрывает новые горизонты для мысли и чувств. Иди с миром. И учитель отпустил меня. Вечер 6 часов. И я взошла в сад. По всем дорожкам шли братья. Подошла одна из девушек, которая чаще других бывала возле меня. Где ты была? Отчего не молилась с нами? Она задавала вопрос, потом смотрела мне в глаза и словно в них читала безмолвный ответ. Вообще между нами не было разговоров, и вопросы и ответы возникали как-то иначе, чем обычно. Я увидела Номи, он шёл к нам навстречу. Это любимый ученик одного из учителей, сказала девушка. Номин подошёл к нам и взял меня за руку. Пойдём со мной. Мы пошли с ним в боковую аллею. От чего ты так редко зовёшь меня? Я должен общаться с тобой больше, но без твоего зова я не приду. Жизнь сердца легка, когда оно на правильном пути, и она тягостна, когда теряет своё направление. Наша любовь не требует взаимности, она нечто такое, что вытекает из сердца навстречу всему. Это наше естественное состояние сердца, и мы не прикладываем к этому никакого усилия. Мы все братья, соединены между собой такой любовью. Пойдём. Сейчас учитель придёт на молитву. Мы вернулись на площадку Рос, где все братья уже стояли в ожидании учителя. Точно лёгкий шёпот ветра пронёсся по рядам братьев при виде нуми, и многие лица повернулись к нему с любовью. Вышел учитель и произнёс молитву. После молитвы он подозвал к себе нумина, отпуская нас всех. 13 июля утро, 8 часов. Учитель шел со мной по саду и говорил, запоминай, не учу тебя, а направляю. Тем и ценно наше участие в вашей жизни, что оно дает толчки направления, а отнюдь не навязывает свою волю. Мы шли снова к скамейке, стоящей в зеленой нише против горной цепи. Учитель опустился на нее и сделал мне знак сесть рядом. В верхушке гор золотило утреннее солнце. «Смотри, сколько простора! Не давай теснить себя ничему мелкому, корыстолюбивому. Выбирайся на просторы духа, там нет места ничему неустойчивому и мелкому. Храни сердце в чистоте. Пойдем, пора на молитву». Мы пошли обратно. Сад уже наполнялся братьями, учитель останавливался, заговаривал, то с тем, то с другим из них, иногда молча с улыбкой смотрел на проходивших к К нему подходили, следовали за ним, а он шел, выделяясь среди всех своей осанкой, спокойной, мудрой, величавой. 15 июля Взошла в залу к учителю. Он сидел у стола. Перед ним стоял кто-то, одетый тоже в зеленое одеяние и в желтоватом тюрбане. Он, наклоняясь к учителю, слушал, что тот ему говорил. говорил. При моём появлении учитель сделал ему знак и с низким поклоном к человеку удалился. "Подойди и сядь", сказал учитель. Несколько мгновений длилось молчание, потом учитель сказал: "Не думай, что очищение сердца это нечто лёгкое и займёт несколько недель или месяцев. Нет, пройдут годы и годы, и, может быть, вся твоя жизнь, посвящённая этому усилию очищения. Ты должна запомнить, что никогда, ни при каких обстоятельствах человек не может получить больше того, чего он достоин, то есть сам построил в своём существе возможность понимания. Следовательно, ты должна энергично и бдительно следить за собой, а не полагаться на знание другого, который якобы может тебе передать всю полноту понимания. И ещё, умей в каждодневности разбираться и отделять существенное от несущественного. Всё должно встать на своё место. Ты должна понять глубину закона бытия, по которому всё имеет первопричину и возвращается к ней. И ещё, научись строгой чёткости мысли и очищай себя от всего хаотичного, случайного. Научись также пребывая в духе отдавать всё своё устремление высочайшей сути. Наполняя свою жизнь разнообразными делами, не придавай им того значения, которое затменяет понимание цели жизни твоей и растущего понимания. Так живи. И учитель отпустил меня. День. 5 часов. Учитель ходил по залу и что-то читал в маленькой книжечке, держа её перед собой. Не отрывая глаз от книги, он сказал мне: "Подойди и иди рядом". Я тихо шла рядом с учителем. Вскоре учитель кончил читать, спрятал книжечку в складках своего платья и подошёл к одному из окон. Здесь он остановился, облокотясь спиной о каменную раму окна, и глядя на беспредельность скал, сказал: "Всё, что совершается сейчас в твоей жизни, И будет совершаться. Ты должна принять как испытание твоей силы. Помни, что мы следим за тобой. Ты пока освобождаешься от участия в общей работе братства, но скоро, очень скоро мы тебя включим в нашу цепь. Это будет зависеть от тебя. Ты должна будешь проводить наши мысли там, где мы укажем. Есть в мире много людей, чьи сердца уже готовы ко многому разобраться. они готовы к восприятию нашей вести. И тут ты можешь быть полезной. Мы укажем тебе в нужное время, куда тебе следует направить нашу весть. Каждому, кто вступает в наше братство, даётся известное испытание. И если он его успешно выполнит, мы поручаем ему работу в той области, в которой он может быть нам всего полезнее. От тебя зависит многое. Среди внешних дел не забывай о жизни сердца. И этой жизни внутренней подчини и все внешнее. Прими благословение всего братства и пребудь в мире и в духе. Придешь ко мне через два дня. И учитель отпустил меня. 16 июля. Взошла в беседку к учителю. Он сидел за столом. Я села на обычное место и спросила «Учитель». Учитель, как мне распознать во всём волю Бога, чтобы мне не творить случайного, а творить волю его? Учитель казался погружённым в глубокую задумчивость, потом тихо сказал: Тот, кто ищет истину, идёт тернистой тропой, и нет ему услады ни в чём внешнем. Он не ищет для себя и не выбирает, что ему лучше, а принимает то, что существенно. и то, что не идёт в разрез с его внутренним голосом. Творить волю Бога значит принимать всё благостно и радостно, приветствовать всякие трудности на пути, ничем не возмущаться и не замутнять внутреннего ока. Соблюдай во всём гармонию и тишину сердца взращивай не на себе любви. а на большой отрешённости, отходя от своих личных выгод и интересов. Каждый сам должен проложить себе пути и добиться понимания. Этому научить нельзя. Учитель встал и благословив, отпустил меня. 17 июля. Не могла быть в саду у учителя. 18 июля утро. Я вошла в залу учителя. Он стоял около окна и повел он мне приблизиться. Слушай и запоминай. Назначение каждого человека твёрдо знать, что он есть, сущность преходящая и вида изменяющаяся, как и всё в мире. Стойкими и мужественными мы называем тех, которые твёрды и устойчивы в своих исканиях духа. Не пройти, если сердце человека полна колебаний и сомнений выражая себя как личность человек не осуществляет себя в себе вечности он цепляется за всё видимое так как потустороннее пугает его своей загадочностью но загадки нет есть только один закон по которому суть всего неизменна а форма приходяща если бы человек имел глаза в вечном он многое начал бы строить иначе в своей внешней жизни И во внутренней нельзя дожидаться каких-то благоприятных моментов для жизни искателя духа. Каждый момент благоприятен для человека сильной воли и решимости. Не снижайте себя, а ищите возвысить уровень ваших знаний в духе. Помните о вечном и умейте правильно воспринимать мир видимых форм. Это все. Подумай над всем этим в тишине сердца. Иди с миром. И приходи в 5 часов. День в 5 часов. Обзашла в залу, учитель сидел за столом. Подойди и сядь, сказал он. Сегодня я тебе скажу несколько слов о значении чувств. Ты должна научиться повелевать своими чувствами. Обычно люди живут, окружённые как облаком мраком своих чувств. Их мир чувств очень ограничен, не чист. И часто хаотичен. Ты должна научиться владеть своими чувствами, а не давать им повелевать собой. Для этого ты не должна отождествляться с ними, а научись смотреть на них со стороны, как бы присутствовать при их возникновении и овладевать ими в зачаточном состоянии. Например, когда чувство гнева уже разрослось до аффекта, то поздно уже повелевать им. Оно повлечёт тебя за собой. Учитель встал. Пройдёмся по залу. Мы тихо ходили кругом зала, и учитель говорил мне: "Разберём какое-нибудь чувство, например, личную любовь. Как сильно человек бывает уловлен ею, как трудно ему бывает освободиться из её власти". Ослепленный ею, как много творит он, без умств и ошибок, надо уметь разбираться в своих страстных желаниях, никогда не отождествляя себя со своим телом, со своими мыслями и чувствами, научись стоять в стороне от своих желаний, научись в совершенстве владеть собой, это первое, что тебе необходимо. Учитель, в саду которого ты бываешь, мне говорил о тебе с большой верой. И я верю в тебя. Учитель вдруг остановился и посмотрел на меня. И в эту секунду я чётко увидела его светлые, прозрачные глаза на смуглом лице, чёрные ресницы и брови. Всё его лицо необычайно. Мало сказать, что лица учителей прекрасны. Я теперь ясно вижу их лица, и несмотря на то, что по чертам лица они так различны, они имеют что-то общее. Это величие. Благородство духа, внутренняя гармония, простота и любовь. Такая любовь, которую мы простые смертные ещё не знаем и не постигаем. Учитель отпустил меня после своих последних слов. И я, уходя, унёсла в себе прилив новых сил. 19 июля. День был пропущен по независящим от меня обстоятельствам. 20 июля. Голос во мне сказал, «Учитель хочет видеть тебя». И я пошла, хотя час был неурочный. Я шла в саду вместе с Нуми. Учитель шел нам навстречу. На голове у него был намотан легкий белый шелк. Учитель как бы собирался выходить. Приблизясь к учителю, мы остановились. Учитель сказал, «Я призвал тебя, чтобы ты...» Не тосковало о нарушенных часах наших встреч с тобой. Сейчас это не так существенно, так как за тобой мы все следим. Ты уже наша. Главное, живи в вечном и будь в духе. Мы всё знаем о тебе и о том, что происходит сейчас в твоей жизни. Я изнемогая от тоски, склонилась, рыдая у ног учителя. Он простёр на давной руки, словно в молитве и громко произнёс: Да будет благословенно имя твое в веках, даровавший нам свет и жизнь. Потом обратил ко мне свое нежное лицо и сказал «Встань, слезы твои пройдут». Все пройдет, но останется дух вечно живой и чистый. Живи, пометуя о совершенном. Не поддавайся ничему личному, минутному. Тебе требуется сейчас все твердо продумать и решить». Какой путь земной избрать? Не так существенно, как существенно жить устремлённо в духе, ни на секунду не отдаляясь от вечной цели. Иди смирен дитя и пребы будь в духе нуме. Не покидай её сейчас. И учитель удалился, спокойный, величественный, полный красоты и гармонии. День 5 часов. Я пришла немного раньше. Нуми был со мной и сказал, что учитель ещё нет дома. Мы только что сели около площадки роз в ожидании учителя, как он показался на дорожке. Он шёл по направлению к дому и позвал меня с собой. На террасе учитель оставил меня и зашёл в комнату. Скоро он вышел оттуда, сняв с головы тюрбан, в руках нёс книгу. Учитель передал её мне, сел в кресло и сказал: "Попробуй развернуть книгу, посмотрим". Что ты увидишь? Я развернула книгу и увидела на фоне белой страницы три розовых пузыря. Я сказала учителю: "Он улыбнулся. Это не пузыри, это миры. Смотри дальше". Но дальше я ничего не видела. Мне было трудно и тяжело смотреть. Я сказала учителю: "Закрой книгу. Это три красных кровяных шарика. Я хотел показать тебе их движение и провести аналогию между ними и мировыми глобусами. Всё создано по единому принципу. Но сегодня мы не будем говорить об этом и закончим. Подожди, я дам тебе принять лекарство. Учитель пошёл в комнату и вернулся оттуда, держа в руке на крохотной лопаточке какой-то белый порошок. Прими этот порошок, он укрепит тебя. И когда я его приняла, учитель добавил с ободряющей улыбкой. Больше смелости, больше внутренней решимости. Тот, кто избрал путь, уже не принадлежит себе. Надо приучать себя к мысли, что ты уже не та, которая была раньше. И надо создать для этой новой, новую форму существования и новое окружение. Завтра в 9 часов утра приходи к учителю в горах обязательно, иди с миром. Будь бодра и спокоен в глубине своего сердца. И учитель отпустил меня. 21 июля утро, 9 часов. По дороге к дому учителя меня встретил Нуми. Он остановил меня и сказал: "Раньше, чем ты пойдёшь к учителю, подумай ясно, куда ты идёшь и кто будет говорить с тобой. Следует отдать себе отчёт во всей важности этих мгновений, чтобы не относиться к этому легкомысленно". У двери дома учителя Нуми покинул меня. Я поднялась в зал. Учитель сидел за столом. Я приветствовала его глубоким поклоном. "Подойди и сядь". Я села. "Скажи мне, что ты предпринимаешь для очищения сердца?" "Мне кажется, что я делаю ещё очень мало, напрасно". Тебе даются ясные директивы. Ты должна чётко выполнять их. Кроме того, часы, назначенные для молитвы, должны быть строго соблюдаемы тобой. Это приучает к точности и развивает волю. Надо уметь находить нужное время и не забывать об этом. Всё, что тебе указывается нами, должно быть строго выполнима. Свидания с нами должны быть для тебя реальнее, чем в жизни повседневности. Ты должна научиться жить в этом состоянии совершенно легко и просто пойдём учитель встал и я последовала за ним мы спустились в нижний этаж где учитель открыл какую-то дверь спустились по ступеням немного вниз и вошли в большую ярко освещённую комнату где в полной тишине за большим столом сидели братья в белых одеждах за какой-то работой Некоторые сидели отдельно за маленькими столиками. На столах стояли разные приборы из металла и стекла, над которыми, склонясь, братья делали какие-то опыты. Другие склонялись над чертежами или книгами, некоторые что-то писали. Никто не пошевелился и не поднял головы при нашем приходе. Учитель тихо говорил мне, стоя со мной возле лестницы, по которой мы спустились в комнату. они не замечают нашего присутствия их работа в духе хотя и кажется тебе как бы на физическом плане ты можешь их видеть но они как бы отсутствуют они все выполняют одну общую работу но каждый ведёт своё самостоятельное дело смотри и поучайся как надо работать в коллективе каждый из них в совершенстве выполняет свою часть работы всё время имея в виду общее целое Некоторые приходят работать в астральных телах, другие только в ментальных. Здесь никого нет в физическом теле. Для этого существуют иные возможности. Идем отсюда. Мы опять поднялись в залу. Учитель подошел к столу. Смотря пристально на меня, он достал из стола какую-то вещицу и сказал «Протяни мне правую руку». Я протянула. Учитель надел мне на безымянный палец кольцо, сказав «Протянула». Это кольцо ты будешь носить, не снимая до самой смерти. Это кольцо имеет множество свойств, которые ты будешь узнавать в постепенности. Однажды ты его получишь и на физическом плане. Я смотрела на кольцо, оно было как бы сплетено из двух полосок серебра и золота, причём на них было что-то написано. Посередине полоски причудливо изгибались в рисунок, который я не могла разглядеть. Учитель говорил: когда ты достаточно окрепнешь, тогда ты сможешь прочитать то, что написано на кольце, и тогда ты увидишь, какой рисунок составлен посредине кольца. Но это будет не раньше, чем ты совершенно очистишься сердцем. Теперь иди с миром. И учитель отпустил меня. День, 5 часов. Нумен ждал меня. на скалах он мне показался огорчённым. "От чего ты запаздываешь? Как можешь ты запаздывать?" говорил он. "Учитель ждёт тебя уже целую минуту". Я вошла в зал. Учитель сидел за столом, его глаза, устремлённые на меня, почему-то смеялись, но я не знала почему. Учитель сделал мне знак приблизиться и сесть. "Что ты знаешь о связи учителя с учеником?" Мне кажется, что я ничего об этом не знаю, учитель. Ты думаешь, что видишь нас впервые, а мы тебя знаем очень-очень давно, через многие твои воплощения и изменения формы. Вот почему твои поступки, как личности, нас мало трогают и волнуют. Мы видим дальше, и мы знаем больше. Тем, кто много имеет, умножится, а у тех, кто мало имеет, отнимется. Как это понимать? Ты знаешь, я хотел бы знать, учитель. Это означает, что тот, кто сумел приблизиться и внутренне наполниться, тому даётся помощь наша, и этим увеличится силы его. Но кто взял внутренне и не склонен к работе внутренней, поглощён только внешними переживаниями, от того отнимутся и те творческие силы, которые он мог бы, но не захотел использовать. Встань пройдёмся по залу Мы тихо прохаживались вокруг зала, и учитель говорил: "Я не хочу давать тебе указания для внешней жизни, но я укажу тебе только общее направление. Ты должна сама строить свою жизнь. Ты должна сама найти в себе всё нужное для духовного роста и укрепить это в себе. Очень важно иметь чёткую, ясную линию в себе, не впадая в узость морали". И всяческих несоответствий нашему широкому взгляду на жизнь. Ты должна быть гибка и чётко уметь разбираться в условиях своей жизни, чтобы жизнь ума и сердца соответствовала твоей всей жизни, твоим поступкам. Учитель, как мне распознавать волю Бога и творить её? Воля Бога вложена во всём. Жить принимая все жизненные явления как знаки проявления воли бога это есть простейшая ступень понимания воли бога ты должна если хочешь следовать воле бога быть довольной всем посылаемым тебе не впадать в отчаяние ни от чего и быть готовой в каждое мгновение расстаться со всеми кого ты любишь со всем чем ты призрачно владеешь но и это ещё не значит творить волю его Истинно творить волю его может лишь тот, кто прозрел и полно и гармонично слит с жизнью, которая во всех едина. Но об этом ты после ещё узнаешь. Учитель остановился и позвал: "Нумен, нуми появился в дверях. Объясняй ей всё, говори с ней, не покидай и охраняй. Ты знаешь её". И учитель отпустил нас. 22 июля утро. Я шла к учителю по его цветущему саду. Я нагнала его, окружённого несколькими юными братьями. Все они шли по направлению к домику учителя и о чём-то оживлённо говорили. Вдруг учитель остановился и громко сказал: "Нет, нет. Я не даю никаких указаний. Действуйте сами". Все поклонились учителю и отошли я следовала за учителем в небольшом отдалении на терраску я вступила следом за ним сев в кресло учитель указал мне на скамеечку рядом и дав перу и бумагу повелел писать всем всем всем научите жить в радость ибо радостью создан Мир в вашем окружении не всё радостно, но от вас зависит всё превратить в радость. Я говорю о радости духа, который не живёт во мраке. Не предавайтесь унынию, не омрачайте чувств. Любопытно, что вы, стремящиеся к радости, часто носите в себе мрак и уныние. Не лучше ли жить в радости, отдавая себя лучу света и в его немеркнущем свете видеть всё? Я говорю о радости, рождённой в глубинах сердца. Как достичь такой радости, будучи беспечным, неестественным, угрюмым и напряжённым? Носите в себе мысль, что источник всего радость, и что вы имеете внутри себя эту радость, равной которой нет в мире. Ищите утвердиться в этой мысли, и вы Увидите, как уврачуется ваше сердце, и вольются в него свет, мир и покой. Храните сердца чистыми. Это значит, не улавливайтесь никакими реакциями, не предавайтесь злоязычью, сплетням, пересудам, научитесь мыслить Кратко, сжато, пусть ваши разговоры не напоминают бесконечные нити ненужного разглагольствования, которое опутывает, как паутина, всех слушающих вас, но пусть мудрая и просто ваша речь отвечает на насущные потребности сердца. Храните сердца чистыми, это значит не омрачайтесь и не впадайте в безразличие по отношению к внешнему миру, но пребывая в себе светлыми, помните сердца. всё одно. И вы не сможете устоять в одиночестве, не будучи связанны с целым. Это всё. Учитель взял у меня бумагу, разорвал её на мелкие части и бросил в воздух. Они вспыхнули ярким светом и исчезли. Иди с миром, брат, и приходи в 5 часов. День 5 часов. Учитель был в беседке. Он длинными садовыми ножницами обрезал листья винограда, густо разросшиеся и мешающие сидеть на скамейке. Скоро учитель закончил, подрезку листьев и сказал: "Пойдём на терраску". По моей просьбе учитель дал мне нести ножницы. Мы шли рядом. Учитель: "Могу я спросить тебя?" Спрашива Правильно ли я поступаю, что посвящаю некоторых в то, что я имею этот дар видеть вас и возможность бывать подле вас и так чудесно получать вашу помощь. В этом ты должна разбираться сама. Достаточно ли они подготовлены, чтобы правильно принять твоё сообщение? Не надо делать из этого достояние масс, так как это может возбудить у неподготовленных сердец дурные чувства, например, любопытство, зависть и прочее и прочее. Но посвятить в это некоторых людей, которые правильно воспримут это, я считаю не только правильным и полезным, но даже необходимым. Учитель помолчал и добавил: Только ты не должна позволять окружать себя никаким ореолом таинственности и избранничества, как бы заманчиво это ни представлялось тебе и другим. Относитесь к этому просто и по возможности внуши такое же отношение к этому и тем, кому ты сделаешь признание в этом. Следует направлять свои мысли на глубину, а не на видимость фактов. Еще скажу, что к каждому мы приходим в нужный ему момент в том или ином виде. Умейте видеть нас. Умейте слышать нас. Мы подошли к терраске. Учитель показал, куда поставить ножницы, и прошел в комнату. Скоро он вышел и сел на свое обычное место. Сядь около меня, дитя. Мне хочется спросить тебя. Почему ты больше не бываешь по утрам на общих молитвах? Я молчала, опустив голову. Я знаю, теперь по утрам ты бываешь занята хозяйством и заботами о близких, у тебя нет времени. Но так ли это? Разве ты не можешь отложить эти утренние важные заботы для других дел более важных? Учитель смотрел на меня с мягкой улыбкой. Необходимо быть целеустремлённой, и чётко выполнять все наши задания. Помни, что искушение не живут где-то вне тебя, они все находятся в тебе и в тот миг, как в тебе исчезнет всякая способность искушаться, ни что извне не сможет искусить тебя. Иди с миром. И я хотел бы, чтобы сегодня ты была в 6:00 на молитве. 23 июля. Записано не было. 24 июля, утро. Взошла в зал к учителю. Он указал мне на стул возле себя. Учитель сказал: "Я дам тебе сегодня три правила. Запоминай. Первое соблюдай законы данной миру. Второе умей всюду находить гармонию. Третье никогда не будь личный". Эти три правила подразделяются на следующие. Первое Все законы мира можно выразить одним словом единство. И потому помни: всё едино. И не разобщайся и не отвращайся ни от чего. Законы данной миру непоколебимы, и они повелевают тобой, пока ты их не осознаешь. Когда же ты их осознаешь в себе, а через себя и во всём мире, тогда они прейдут Тебе на помощь. Все законы мира благие, и лишь затемненное сознание человека не видит их благо. Второе. Ищи гармонии во всем, ибо это один из законов, данных миру – пребывать в гармоничности единства. Завершение человека в духовном просветлении есть высочайшая гармония. Всякая дисгармония ведет к хаосу, к страданию и отделяет человека от совершенства. Ищите в себе гармонию. Понятие о гармонии вырастает вместе с раскрытием углублённого понимания в человеке. И потому раскрывайте в себе понимание. Третье не быть личным, то есть не думать о мире со своей личной точки зрения. Старайтесь воспринимать мир как целое. Не будьте мелкими и обособленными в своём эгоизме. Понимайте целое. То, что составляет основу всего человечества. Общее благо, твое благо и благо отдельной души есть достояние всех. На сегодня это все. Иди с миром и пребывай в благе. И учитель отпустил меня. День пять часов. Я поднялась в зал учителя. Когда я села на свое обычное место, учитель встал, подвинул мне бумагу и перо и сказал: "Пиши то, что я тебе продиктую". Учитель ходил вдоль длинного стола и диктовал мне: "Запоминай. Во все века всем людям присуще искание в себе Бога. Им были даны указания и времена, когда они могли получать наиболее яркие просветления. Им были даны руководства, знаки вехи, указывающие направление на путях их. Всего не исчислить, что было дано в помощь человечеству, но оно медленно, слишком медленно просыпалось. Теперь дано иное. Теперь мы возжигаем очаги света в сердцах людей, тех, кто может, воспламенившись, стать факелом в ночи. И мы бросаем эти живые факелы в мир, напитанные субстанции наших мыслей и чувств они должны воспламенять собой сердца спящих знание высших тайн это знание прежде всего самого себя трудно проникнуть человеку в тайник его собственного сердца всё отвлекает его во всём он видит себе преграды он хватается за пустое и несущественное принимая обманчивое огни маи за истинный свет Мы воздвигли по всей земле памятники наших мыслей, в которых до сих пор заключена тайна, не разгаданная человечеством, но теперь мы не делаем тайн из многого. Мы не говорим о чудесах, но о знании. Нам не надо поклонения, признания, почитания. Наша миссия среди людей гораздо глубже и значительнее, чем это могут понять сейчас люди. Мы твёрдо руководим человечеством. В его опасном пути, полном столкновений, кровопролитий и ужаса, мы незыблемы, как маяк на гранитном утесе среди бушующих волн океана. Приближаются тяжкие времена для человечества. Имеет большое значение сейчас каждое сердце, рвущееся к свету. Нам нужно сейчас много искр света в мире, чтобы они светили среди того мрака и бедствий, которые зальют сейчас мир, уже готовы залить его. На этом я заканчиваю. Учитель сел и сказал: Вот почему мы приблизили тебя, так как ты способен стать такой искрой и воспламенить многих. Иди с миром, готовь себя к великому служению миру, своим существом, всей своей устремлённостью. Мы ведём тебя И учитель отпустил меня, благословив